113. Когда Марина Бернару давала уроки, она часто проходила мимо миниатюрного цветочного магазина, стиснутого навесами кафе с удивительной вывеской. Что делает Матисс в названии цветочной лавки? Иногда останавливалась, разглядывала нежные розовые орхидеи, белые королевские лилии с крупными салатовыми бутонами, оранжевые, малиновые, лимонные герберы, кремовые гладиолусы с красными пятнышками. Девушка-продавщица все время собирала цветочные композиции. Она была такая же хрупкая, как ее подопечная. И теперь Марина пересекла полгорода, чтобы именно здесь, в лавке у Матиса, заказать букетик из русой лилии, приложить письмо и попросить доставить на авеню Депаш в Визене. Девушка была уже другая, синие глаза, красное платье И правда... цвета Матисса. Она говорила с пожилой ухоженной дамой, державшей на поводке обросшего пуделя, похожего на карликового барана. Марина достала письмо, перечитала. Зачем она написала эту фразу? Не знаю, будем ли мы с Наэлем вместе. Кончено же. Но это кончено касается только ее и того, другого человека. Как болезнь. Лучше, когда окружающие не в курсе подробностей. Без конверта? Девушка в красном платье неуверенно взяла письмо в руки. «Подождите, у меня есть красивый». Она исчезла из дверцы в глубине магазина. Зазвонил мобильный. «Марина, это Катя. Представляешь, Олух нашел жильца и заявил, чтобы я съезжала. А сам валит в свою деревню. Будет в этой дыре голубей разводить и трюфели вынюхивать». Катя фыркнула. «Женится на свинье». «Заявил мне, что все бабы шлюхи. Я заехала ему по физиономии. Мы с Каримом даже не спали. Я бы Каримку еще помурыжила, но жить негде. Он 1 мая нас отсюда заберет». А я... Ну вот и все. Если бы у Карима получилось, Катя сказала бы, «Как вам этот?» Девушка в красном протягивала конверт бледно-зеленого цвета из плотной бумаги. Марина кивнула. А ты приходи 1 мая, поможешь собраться. Карим подъедет к полудню, заберешь у него свою десятилетку. Катька, он... он что, сделал? почему чему ты удивляешься? Да, знаешь, Солуха, стрясти деньги за квартиру нереально. А в последнее время, я решила не связываться. Псих, он и есть псих».